Глава восемнадцатая, из которой мы узнаем, что убить высшего вампира не так уж и легко, а также о пользе давно забытых, полученных в ходе случайного квеста, вещей. «Все живы!» — голос орка звучал глухо и хрипло. «Неудивительно. Законы физики никто не отменял. Несмотря на то, что мы находимся в игре, масса тела, помноженная на скорость падения, Дает в итоге силу удара, а изломанный каменный пол в несколько раз выше, чем у нас с эльфейкой. Вроде бы. Сказать, что Элина была веселой и жизнерадостной, тоже было нельзя. Герм, в порядке. Это хорошо, хотя я бы предпочел, чтобы ты убился, буркнул скуп. Поведай нам о супервор «Почему мы в очередной раз из-за тебя попадаем в ловушку? Ты же вроде как должен их легко различать. Нет?» «Должен», — ответил я. «Только вот раскачка у меня сейчас немного в другую сторону. Уж извини, но я сейчас вроде как дамаг-дилер». «Вроде как». Я встал на ноги и попытался оглядеться. Не вышло. Темень здесь, куда бы мы ни провалились, была кромешная. Достав из инвентаря факел истинного пламени, я активировал его. «Ну, хоть что-то полезное!» — мрачно хмыкнул Скуб. «Слушай, надоело уже!» — я начал заводиться. «Что тебя конкретно не устраивает-то?» «Да если честно, то все нормально!» — улыбнулся Скуб. «Привычка такая, бурчать!» «Тогда, если ты уже набурчался, предлагаю двигаться дальше!» Я осветил факелом узкий коридор, в котором мы оказались. Низкий коридор, пол, вымощенный каменными плитками, растрескавшимися и иногда опасно торчавшими вверх, быть-то специально уложенными так, чтобы об них было сподручнее переломать ноги. А может, так и было. Чем были выложены стены, понять не удалось. Под слоем копоти, плесени, а кое-где странной синеватой слизи, тускло светящейся в темноте, Видно, не было ровным счетом ничего. «Предложение принимается. Давай, иди первым, я за тобой. Элина прикрывает. Только ради бога, не подстрели меня!» Повернулся Орг к Дроу. «Здесь не очень много места для твоего лука». «Смотря для какого?» — ухмыльнулась та. Ее огромный блочный монстр сейчас был убран за спину, а в руках она держала небольшой лук, напоминающий монгольский. Ну да, типа оружия ближнего боя. Если скорострельность и убойность у него такие же, как у кочевников нашего мира, получается прямо вундервафля. Взяв факел в левую руку, правой я потянул из ножен один из мечей. Черт, одной рукой сражаться будет не очень удобно. «Где мое ночное зрение?» – спрашиваю я вас. «Почему, собираясь в вампирский замок, я не озаботился никаким эликсиром, который дал бы мне возможность видеть в темноте?» «Очевидно же было, что придется шарахаться по подземельям». «Балбес!» «Прав скуп со своими подковырками?» «Не имеет значения, по какой ветке раскачан персонаж. Опыт этого игрового у меня много. Думать надо. Голова не только для того, чтобы в нее есть». Алхимия это! Сколько я бегал, чтобы изучить ремесло, а додуматься, что мне его может Антон преподать, не додумался. И даже овладев им, что я сделал? Антивампирский эликсир для смазывания клинка, и все. Сейчас наметаться уже поздно, отсюда на аукционе не закупишься. А ведь вполне мог бы потратить немного игровой валюты на рецепты, ингредиенты и не брел бы в темноте, сжимая одной рукой факел, а другой судорожно рукоять меча. А спокойно бы шел с двумя клинками, отлично видя в темноте и готовый к бою. Эх, ладно, чего уж теперь. Поздно. Коридор впереди плавно изгибался. Я, стараясь держаться посередине и поглядывая под ноги, дабы не пропустить очередную ловушку, крался в шагах в пятнадцати перед скупом. Если кто-то выскочит, моя задача — сагрить противника и быстро метнуться за широкую спину орка, который перетянет противника на себя и успешно его упокоит. А если вдруг попрет орда, помогать танку по мере сил. Гиппократ держался позади. Свечение его посоха тонуло в темноте. Его практически нельзя было различить. Но я знал, что спутник за спиной в случае необходимости Поможет, и мне, как ни странно, становилось немного легче от этого. Впереди, за пределами круга света, испускаемого факелом, что-то шевельнулось, и я замер. Показалось? Нет. Я шагнул вперед и тут же отшатнулся в сторону. Из темноты, хрипло рыча и источая трупную вонь, на меня бросилась сгорбленная фигура. Крутанувшись вокруг себя, я ударил нечто клинком. Он вошел вплоть с глухим чавканьем, словно в глину. Удар не только не умерил пыл нападающего. Он, кажется, даже не нанес ей никакого урона. И тут я почувствовал острую боль в районе шеи. Ноги подогнулись, а интерфейс расцвел системным уведомлением. Внимание! Кровотечение! С каждой каплей крови вас покидает часть жизненной энергии. И еще. Внимание! Отравление! Вы отравлены трупным ядом. Каждую секунду вас покидает часть жизненной энергии. Твою-то мать!» Неведомая тварь обхватила меня обеими руками и с чавканем впилась в шею. Не имея возможность выдернуть засевший в ее теле меч, я сделал единственное, что мог в этой ситуации. Ткнул факелом в затылок нежити, а учитывая отравление трупным ядом, Ничем иным тварь больше быть не могла. И, как выяснилось, я принял правильное решение. Гнилая плоть тут же занялась жутковатым зеленым пламенем, и хватка ослабла. А в следующую секунду горящая тварь отцепилась от меня, метнулась в сторону и попала под меч скупа. После чего, лишившись головы, рухнула на пол, где стремительно сгорела, превратившись в обычный, слегка пованивающий горелым мясом, труп. Верный себе и своему предназначению Гиппократ оказался рядом. Несколько вспышек, и я почувствовал себя значительно лучше. Надписи, предупреждающие о дебафах, исчезли, а лайфбар прекратил движение в оранжевую зону. «Спасибо!» От души поблагодарил я лекаря, забыв, что передо мной НПС. «И надо же!» Он мне кивнул в ответ, мол, «Ладно тебе, не стоит благодарности». «Что это еще за хреновина?» — скупткнул мечом в труп нападающего. Я подошел ближе, и система послушно высветила. «Несожженный! Двадцать девятый уровень!» «Несожженный? Что еще за несожженный?» Я вызвал развернутую справку. «Несожженный! Нежить! Низшие вампиры!» В несожженного превращается человек, недопитый вампиром, если ему не отрубить голову и не сжечь останки. Несожженный движим одним инстинктом. Ему необходима живая теплая кровь для поддержания его нежизни. А еще кровь – его единственный шанс взобраться по эволюционной цепочке и превратиться из ходячего трупа с уровнем развития ниже животного в другую, более прогрессивную форму. Одиночки несожженные не опасны, но если вам не повезет нарваться на большое их количество в одном месте, будьте крайне осторожны. Несожженные чувствительны к огню. Для окончательного упокоения несожженного ему нужно отрубить голову, причем сделать это необходимо, когда несожженный горит. Часто встречаются на развалинах разоренных вампирами деревень. Также могут быть созданы высшим вампиром специально для охраны замка. «Блин! Ну, Антон! Ну, Демиург недоделанный! Как можно было забыть о том, что практически все прохождение данжа завязано на использовании огня? Это уже диверсия какая-то!» «Мда...» Похоже, Скуб думал о том же. «Значит так, ребятки, Герм, держи-ка факел наготове. Видишь, тварь, тыч в нее и отбегай, а я буду рубить. Элина, у тебя остались зажигательные стрелы?» «Задача та же. Видишь, нежить, поджигаешь. Давайте поскорее уже отсюда выберемся. Надоело мне по подвалу шляться». Я кивнул и переложил факел в левую руку. Правой крепче ухватил рукоять клинка. «Тактика отличная, но боюсь, что скуп в какой-то момент может и не успеть. И тогда рубить бошки несожженным придется самостоятельно». Коридор сделал поворот и внезапно расширился, превращаясь в средних размеров зал, который мне сразу не понравился. Пол усыпан костями, подозрительно сильно напоминающими человеческие. В арках, расположенных в разных концах зала, клубится тьма. Куда ведут эти проходы? Кто из них может выскочить? А главное, куда теперь идти нам? Всматриваясь в пол на предмет возможных ловушек, я аккуратно прокрался в центр зала. На первый взгляд в зале все было нормально, кроме того, что ужасно смердело страхом и разложением, но мы это уже проходили. Проваливаться еще ниже желания нет абсолютно никакого. Отправься мы еще на этаж ниже, и выбираться придется совсем долго, а нам этого не надо. Судя по реакции скупа с Элиной, им зал тоже не понравился. Очень уж он походил на арену. И кто нас тут мог поджидать, известно только создателю. Антону, то есть. Ух и накостыляю я пацану, когда вернусь в Реал. «Куда дальше?» Эльфийка говорила вполголоса Кажется, гнетущая атмосфера подземелья действовала и на нее. «Герм, проверь проходы. Нет смысла в каждой лезть толпой». «Угу», — угрюмо кивнул я. Главный принцип хреновых сценариев ужастиков класса «Б» — разделить группу. Но не согласиться с орком я не мог. Я сам и правда пройду быстрее и аккуратнее, чем если мы будем ломиться всей толпой. Так что, как мне не хотелось остаться под защитой огромного меча танка, я заставил себя двинуться вперед. Впрочем, далеко уйти мне не довелось. Раздался шум, приглушенное рычание, треск крошащихся под ногами древних костей, и в зал хлынули несожженные. «Пять! Десять! Двадцать пять!» Через несколько секунд стало не до счета. Недовампиры ломанулись к нам единой волной, хрипящей и вонящей, и понять, из скольких капель состоит эта волна, было невозможно. Да и ни к чему. Теперь нужно было сражаться и постараться не сдохнуть. Как всегда. Первого несожженного я ткнул факелом в лохмотья едва скрывающую гнилую плоть на впалой груди, а когда тот занялся пламенем, движением с разворота снес ему башку. Второго, подобравшегося опасно близко, отпихнул ногой, обрубил тянущуюся ко мне кисть, а потом наотмаш хлестнул факелом по отвратительной морде. Эффект чуть ли не как с живыми кустами-убийцами. Тварь сразу же занялась пламенем, заревела и метнулась в сторону, уходя от моего удара. Убегая, несожженный врезался в нескольких своих соплеменников, прущих на меня плечом к плечу, и поджег их. Элина отскочила в сторону и наложила на тетиву сразу три стрелы. Так выстрелы нанесут гораздо меньше урона, да и точность оставит желать лучшего. Но в этой кутерьме выцеливать врага ни к чему. Куда ни выстрели, попадешь в гнилую плоть. И урон не так уж важен, достаточно, чтобы истинное пламя хотя бы коснулось тварей. Выстрел, другой, третий. И вот уже в пещере практически не осталось темных углов. Ее ярко освещали живые факелы, своем носящиеся по залу и вносящие сумятицу в ряды врагов. От них занялись другие, и вскоре в зале практически не осталось неохваченных пламенем несожженных. Терять времени было нельзя. Кто знает, как долго они будут гореть. А в справке говорилось, что убить несожженного можно только пока он горит. Я ринулся вперед и принялся методично смахивать головы обезумевших врагов с плеч. Скуб не отставал. Размахивая мечом, он за раз сносил по две-три головы. Выглядело это устрашающе. Не дать не взять былинный богатырь, бьющийся с вражьей ратью. Вот только цвета богатырь был темно-зеленого. Элина, отступив на безопасное расстояние, выцеливала тех несожженных, что оказались умнее собратьев и рыскали в стороне, стараясь не попасть в огонь. Их она методично поджигала единичными выстрелами. Гиппократ пристроился рядом с ней. Никто из нас пока не получил ранений, и работы лекарю не было. Через несколько минут все было кончено. Я сбил с ног последнего несожженного, прижал его к земле ногой и резким движением перерубил позвоночный столб. Воцарилась тишина, прерываемая лишь потрескиванием затухающего пламени. На периферии зрения мерцало уведомление о новом полученном уроне. Но все не так плохо, как казалось. Отбились и достаточно легко». «Но страшно подумать, что было бы с нами, не окажись у меня в инвентаре факелов, а у Элины зажигательных стрел». на роже орка блуждала довольная улыбка. «Он, кажется, был единственным среди нас, кто по-настоящему наслаждался игрой, а получение нового уровня для него значило гораздо больше, чем для нас. Но хоть кому-то здесь радостно». «Герм, давай вперед, задание тоже!» «Ищи выход из этих долбанных катакомб!» Я молча пошел к ближайшему проходу, по пути достав новый факел из инвентаря. Мало ли, вдруг там запоздавший недотруп в темноте блуждает. Долго искать выход не пришлось. Я почувствовал, как откуда-то спереди потянуло сквозняком, а через минуту увидел широкую лестницу, ведущую наверх. Пройдя пару пролетов, я убедился, что она не заканчивается провалом, и вернулся за товарищами. «Значит так, давайте, отлечиваемся, проводим ревизию имеющегося добра и отправляемся драть задницу графу Кевиллу. Мне не терпится покончить с этой сволочью!» Скуб был полон энтузиазма. «Я этот энтузиазм не разделял, но покончить совсем мне хотелось не меньше, чем орку. А может быть и больше. Потому спорить я не стал». Забравшись в инвентарь, я разыскал нужные ингредиенты, смешал их и пополнил запасы антивампирского состава для нанесения на клинки. Система отозвалась на это действие, прибавив мне единичку к мастерству алхимика. Элина копалась в своем колчане, сортируя стрелы. Ну верно, Кевилл – вампир, и лучше всего против него действуют осиновые стрелы. Хоть они и не наносят ему такого урона, как низшим вампирским формам, тем не менее бонус к урону у них имеется. А нам сейчас понадобится все, что может помочь в схватке с хозяином замка. Не стоит забывать, что он все-таки высший вампир, пусть и не дроссель по уровням. Я закончил наносить состав на мечи и выпрямился. Я готов. Я тоже. Элина закончила сортировать стрелы и снова вооружилась большим луком. «Ну, логично. Урон от него повыше должен быть». Гиппократ молча сжимал свой посох, но вид у него был до нельзя решительный. Ну или мне так казалось. «Раз готовы, значит пошли. Нечего тут рассиживаться». Дальше шли, ежесекундно ожидая очередного подвуха, шарахаясь от каждой тени и прислушиваясь к каждому звуку, но беспокойство было напрасным. То ли замок Кевилл пока усыплял бдительность, прежде чем вывалить на нас очередное ведро с помоями. То ли и действительно основные неприятности остались позади. Ну как основные? Поединок с графом еще предстоит, но может хотя бы с его приспешниками мы больше не встретимся. Больше всего было похоже на второй вариант. Идя по лестнице, мы то и дело слышали безумный хохот высшего вампира, но бросаться на нас пока никто не спешил. Первый этаж представлял собой сплошные руины. Добравшись до еще одного провала в полу, мы посовещались и решили, что ловить здесь нечего, нужно подниматься выше. Да и хохот графа будто бы отдалился, хотя эхо в древней постройке было таким, что точно определить источник звука возможным не представлялось. Вернувшись к лестнице, мы продолжили восхождение и едва ступили на второй этаж, как все вокруг внезапно преобразилось. «Будь-то мы телепортировались в какое-то другое место». Вспыхнули факелы, висящие на стенах. Звук шагов украл появившийся из ниоткуда роскошный ковер. «Кажется, к нашему приходу готовились», — задумчиво проговорила Элина. Скуп лишь хмыкнул. «Мы продолжили путь, правда двигались теперь еще медленнее. Отчасти из все той же осторожности...» Отчасти от того, что не могли отказать себе в прихоти поглазеть по сторонам. А поглазеть здесь было на что. Перед каждой аркой стоял полноразмерный рыцарский доспех, сияющий сталью и пестрящим плюмажем. На стенах висели картины и гобелены. Из замка куда-то пропал запах сырости и затхлости. Казалось, что из сырого и мрачного замка Кевил в Пади мы попали в один из дворцов Крайта. Будь то телепорта не заметили но нет мы по-прежнему были в замке высшего вампира и потому расслабляться не стоило. Еще пару минут пустого топтания ковров и мы оказались в большом зале при взгляде на который так и просилось на язык слово тронный но тронный это наверное про королевские замки или у всяких графов герцогов баронов если у них были наделы и челить тоже тронный зал имелся. «Наверное, имелся. Я бы, если бы был бароном, хотел бы себе тронный зал». «Тронный зал? Это статус? Как macbook про или иномарка в реальном мире? И пофиг, что в кредите, зато есть?» «Тьфу, о чем я думаю?» «Трон в зале и правда был, так что догадки насчет тронного оказались верны. Больше не было ничего. Практически. Лишь уже привычная деталь интерьера, доспехи, были расставлены на постаменты по периметру зала. Я вспомнил доспехи в склепе отравителя и поюжился. Не хотелось бы, чтоб сейчас на нас накинулось два десятка железных болванчиков. Но нет, латы были недвижимы. Хотя какой-то металлический звук слышен таки был. Противный такой, за самую душу дергающий. Источник звука не заставил себя долго ждать. Из-за помоста трона вышел граф Кевилл. Без плаща, в коротком камзоле. Правой рукой в латной рукавице граф держал за рукоять огромный меч, не меньше, чем у скупа. Он не стал утруждать себя, взваливая оружие на плечо, он просто тащил его за собой. Именно клинок, волочащийся по каменному полу, издавал противный звук. Выглядел граф с мечом, размером едва ли не в его собственный рост, достаточно гротескно. Казалось, что он его и поднять-то не сможет, особенно с таким субтильным телосложением. Но не стоит забывать, что мы в игре, а Кевилл — высший вампир. В общем, не о том я снова думаю, совсем не о том. — но дамы и господа, я рад, что вы добрались в добром здравии. Граф был сама любезность и ни капли не походил на ту ужасную тварь, с которой мы схлестнулись на лужайке. «Будь то и правда, местечковый владетель встречает добрых гостей!» «Думаю, можно приступать!» Кевилл улыбнулся и вдруг, взмахнув мечом, как легкой тростинкой, одним прыжком оказался возле орка. Два гигантских меча сошлись со звуком кремлевских курантов. Причем Скуб едва успел подставить клинок под удар графа. Тот легко отклонил блок и нанес новый удар. На морде орка отпечаталось удивление. Не дожидаясь, пока Кевилу удастся пробить защиту скупа, я нырнул в тени и вывалился из них за спиной графа, проведя серию быстрых, коротких ударов. Для спецатак сейчас не время, они слишком долго восстанавливаются. Нужно для начала хотя бы счет размочить. Закончив атаку, я кувырком ушел в сторону и вовремя. От мощнейшего удара, обрушившегося на то место, где я только что стоял, Из гранита полов во все стороны брызнула каменная крошка. Пропела стрела. Еще одна. В бой вступила Элина. Скуб воспользовался тем, что Высший отвлекся и нанес чудовищный удар мечом, начисто снесший один из десяти сегментов лайбара графа. Это меня воодушевило, и я решился на новую атаку. Удар из тени. Парализующий удар. Отлично. Граф замер, и Скуб снова размахнулся мечом. Вжух! Еще один сегмент графского лайфбара будто ветром снесло. Кажется, мы все же сыгрались с ребятами. Выстрел, выстрел, выстрел. Никогда бы не подумал, что можно с такой скоростью выпускать стрелы из огромного блочного лука. Элина металась по залу, стараясь выцелить наиболее уязвимые места высшего, и стреляла прямо на ходу. Без промахов, прошу заметить. В спину графа вонзилась осиновая стрела, следом за ней отправилось что-то со следами стихийной магии, а завершила серию горящая стрела. Граф замедлился. Стихийная магия с одной стороны сковывала его льдом, а с другой – жгла огнем. Кевилл сосредоточился на парировании ударов скупа, и я, воспользовавшись моментом, разрядил ему в спину арбалет, после чего рванул вперед, активировав изо всех сил. Еще два сегмента жизненной шкалы графа погасли, а скуп, подгадав момент, мощным ударом снес третий. Половина. Мы погасили 5 из десяти отрезков лайфбара графа. Однако радость оказалась преждевременной. Кевилл поднял голову. Из его рта вырвался дикий рык. Нет, не рык, рев. Граф, уже упавший на одно колено, ударил кулаком в пол и замок дрогнул. Ударом магии нас расшвыряло в разные стороны, ощутимо просадив лайфбары. Тут же вскочивший Ванькой-встанькой Гиппократ принялся экстренно нас отлечивать, а мы во все глаза смотрели на метаморфозы, происходящие с графом и с замком. Лицо Кевила исказилось, превратилось в маску из лавки ужасов, жилы натянулись так, что казалось, вот-вот порвут разом огрубевшую и потемневшую кожу. Изо рта, превратившегося в пасть, полезли огромные желто-коричневые клыки, а руки, изменившиеся и больше похожие на звериные лапы, обзавелись не менее огромными когтями. Одежда, распираемая бугрящимися мышцами, изветшала и полопалась, явив сегментарный выпирающий хребет, переходящий в самый натуральный хвост. Ноги искривились и загнулись, превратившись Про лапы я уже говорил, да? Как апофеоз, за спиной графа развернулись два широких перепончатых крыла. В считанные минуты милейший граф Кевилл, наверняка сразивший наповал своей внешностью и манерами ни одну даму на светских приемах, превратился в жутковатый гибрид летучей мыши, гарпии, какими их обычно ваяют на фасадах готических зданий, и странные рептилии. Перемены, происходящие с тронным залом, были едва ли неразительнее перемен, произошедших с графом. Во все стороны от того места, куда ударил кулак графа, поползла тьма, покрывая гранит полов толстым слоем плесени, превращая роскошные ковры в маховые лужайки. Стены покрылись разводами, а рыцари у стен… Рыцари у стен обернулись ямами, заполненными кипящей и пузырящейся жидкостью, очень напоминающей кровь. Неизменными остались только факелы, бесстрастно освещающие всю отвратительную мерзость гнезда высшего вампира. «Твою-то мать!» – пробормотал Скуб, и я мысленно его поддержал. Выглядело все это крайне внушительно. Но самый большой сюрприз ожидал нас, когда метаморфозы закончились. Взмахнув крыльями, тварь поднялась к куполообразному потолку замка Издала гортанный крик, и из ям с кровью прямо в нее ударили мощные тугие потоки. Тварь купалась в крови, а ее лайфбар медленно, но верно заполнялся снова. «В бой!» – проорал скуп и ринулся вперед. Элина встала на колено и натянула тетиву. «Выстрел! Еще один!» Тварь мотнула головой, но не прекратила насыщаться. «Блин, ну мы и вляпались!» Наконец лайфбар оказался заполнен полностью. Что-то довольно прорычав, тварь сложила крылья и спикировала на скупа. Я метнулся в тени. Черт знает, выросла ли сила высшего, перешедшего в свой истинный облик, но помощь скупу точно не помешает. Даже если силы твари остались на том же уровне, что она нам демонстрировала на лужайке, помощь нашему танку явно не помешает. Удары тени, колющей, рубящей «Еще! Еще!» Я чудом успел отскочить в сторону, и кончик хвоста, увенчанный острым костяным набалдажником, просвистел в считанных сантиметрах от моего лица. Вампир начал разворот, намереваясь расправиться с досаждающей мелочью, но прямо в голову ему прилетела стрела Элины. Дроу использовал осину, и то место, куда попал наконечник, вспыхнуло голубоватыми язычками пламени. Скуб, оправившись от полученного удара, прыгнул вперед и нанес мощный колющий удар вампиру в мягкое подбрюшье. «Я атаковал со спины, пытаясь рубить по сухожильям Интересно, сейчас уже пришло время для спецатак?» Незамеченный удар крылом отшвырнул меня назад. Я с трудом встал на ноги, обещая себе быть осторожнее. «Еще одна такая подача, и я труп». Гиппократ среагировал моментально. Луч и лайфбар ползет вверх. Отлично. Снова кувырок в тень, несколько ударов, отскок назад. Элина нашпиговала вампира стрелами, постепенно превращая его в крылатого ежа. Огненные, ледяные, осиновые, отравляющие. В углу интерфейса строчки дебафов, заработанных высшим, сменяли одна другую с невероятной скоростью. Но при этом тварь даже не особо замедлилась. Тряхнув головой, я снова кинулся в самоубийственную атаку. Орк призвал Пета. Пантера Элины также пресала вокруг твари. Я активировал Хуги. Да, перевеса в бою это не принесет. Но зато Петы, хотя бы поцарапав этого грёбаного дракона, отметятся в бою и получат свою часть опыта. А учитывая разницу в уровнях, для них она будет весьма и весьма существенной. «Стратегическое мышление! Ага!» Выпустив ворона, следить я за ним перестал. Не до того было. Слишком уж я был сосредоточен на том, чтобы нанести монстру как можно больше урона и не слиться самому при этом. Я даже не заметил, как мы снова добрались до критической отметки. Лайфбар высшего, растуды его через коромысла, опять опустился практически до половины. Издав дикий боевой клич, я обрушил на тварь оба клинка. С другой стороны, в него врубился скуп. Тварь дернулась, заревела и нас снова расшвыряла в стороны. Глядя, как вампир поднимается к потолку и принимает кровавые ванны, я едва не заплакал. «Ну блин, ну как так опять? Уж сколько мы его рубим, а все зря. Да, это игра, да, это босс, и так и должно быть. ну черт, обидно как! А сели мы вообще тварь эту?» «Может, все-таки нас как-то маловато для такого рейда?» «Соберитесь!» — прорычал Скуб. «Атакуем сразу, как только он приземлится!» «Ага, атакуем». Воспользовавшись передышкой, я обновил антивампирский состав на клинках. «Интересно, он хоть помогает?» «Эх...» Я мысленно прикидывал свои действия, когда тварь приземлится, но выше спутал нам все карты. На этот раз он не стал бросаться ни на кого из нас. Тварь сделала под потолком полный боевой разворот и спикировала на Гиппократа. Взмах когтистой лапы и голова бедного лекаря НПС отлетела в сторону. Всего один короткий миг, и мы остались без поддержки. Но думал я вовсе не об этом. И если честно, я вообще не думал. Меня затопила черная первобытная звериная ярость. эта мразь посмела убить моего верного боевого товарища моего спутника не настоящий да пошли вы все в диком прыжке я взвился в воздух обрушивая на вампира мечи клинки вспахали шкуру и я съехал вниз по вампирскому телу оставляя за собой две кровавые борозды а едва ноги коснулись пола я опять перешел в атаку Руки замелькались невообразимой скоростью, а урон от моих ударов будто бы даже увеличился. «Вы впали в боевое безумие! Наносимый урон увеличивается в два раза!» «Да, детка!» «Сейчас боевое безумие было не метафорой и не навыком. Сейчас я действительно превратился в берсерка, коим движет только одно желание – убивать!» «Сломайся сейчас мои мечи, я буду рвать Кевила зубами, драть нечисть ногтями. Главное – убить мерзкую тварь!» «Герм, осторожно!» Кажется, это был скуп, не разобрать. Хотя какая разница? Удар как кистой лапы, снесшая мне половину лайфбара, я все равно не заметил. Перед глазами метнули строки, оповещающие о полученных дебафах. «Дебаф третьей степени – кровотечение!» Каждую секунду вы теряете 5% жизни. Деба второй степени оглушение. Ваши чувства притуплены, скорость снижена. Деба в третьей степени паралич. В течение пяти секунд вы не сможете двигаться. Отлично. Кажись, приплыли. У меня и так здоровья всего ничего осталось, а с такими дебафами ничто не помешает Кевилу расправиться со мной. И верного Гиппократа, что мог бы облегчить и снять дебафы, нет. И в ближайшее время он не появится. «Эй!» Элина козой скакнула вперед и взмахнула рукой. Из ее ладони вырвалось призрачное сияние, налету раскрывающееся в полупрозрачную серебристую сеть. «Сеть оплела Кевилла, уже занесшего надо мной лапу». резко уменьшилась в размерах и обтянула тело вампира, становясь все материальнее и ярче. Через секунду бывший граф уже орал не своим голосом. Похоже, Элина задействовала магическую антивампирскую ловушку, которая не только задерживает жертву, но и наносит ей немаленький урон. Скуб, воспользовавшись моментом, подскочил к вампиру и принялся пластать его мечом. «Удар! Еще удар! Удар сверху! Колющий удар!» Но мы снова не успели. Действие ловушки закончилось. Высший вскинул отвратительную морду и, издав крик, разорвал призрачную сеть на части. Взмах хвостом и подобравшаяся слишком близкая Элина летит в сторону, а ее полоса жизни тревожно мигает красным. Хлопок крыльев взмах лапами и скупо седает на пол с теми же симптомами и диагнозом. А гигантская то ли гарпия, то ли летучая мышь, то ли вообще существо из какого-то другого, неведомого нам плана, медленно поднимается вверх, чтобы снова искупаться в крови, восполнить силы и довершить начатое. Мы не смогли. Факт. Я с ненавистью смотрел на бьющие вампира струи и искренне желал, чтобы кровь внезапно превратилась в серную кислоту. Или, находая конец, сильнодействующий яд. Но, увы, чудес не бывает. Или... Что за мысль вертится в голове? Кислота? Яд? Яд? Из последних сил приподнявшись, я поковырял к ближайшей яме. На том, что крутилось у меня в мозгу, не хотелось заострять внимание даже мысленно. К черту! Сглажу еще. Хоть бы получилось. «Хоть бы получилось! Хоть бы получилось!» Я добрался до ямы, когда у купающегося в крови вампира начал заполняться последний сегмент лайфбара. Блин, у меня осталось буквально несколько секунд. Так, инвентарь. Где оно? Где оно? Вот. Я торжествующе выдернул из-под сумка темный жезл Вильгельма-отравителя и ткнул его в яму с кровью. В первую секунду мне показалось, что не произошло ровным счетом ничего, что я просчитался, и сейчас нам всем крышка. Но это только в первую секунду. Потом кровь потемнела, от нее пошел резкий гнилостный запах, а еще через секунду Высший заорал странным голосом, не походившим ни на гортанный клёк от твари, ни на рев трансформирующегося Кевилла, ни на его приятный баритон. Я обернулся... И мое лицо расплылось в улыбке. Тело монстра, в которое бил измененный жезлом поток крови, корежило. Кожа пузырилась и лопалась. Из дымящихся язв текла темная жидкость. Лайфбар пустел сегмент за сегментом. Тварь уменьшалась в размерах, снова превращаясь в графа Кевилла с обожженным лицом, кровоточащими ранами и телом, покрытым дымящимися струпьями. Вот отвалились кожистые крылья, и высший вампир, корчась, рухнул на пол. Элина, подволакивая ногу, подошла к орущему графу и потянула из колчана осиновую стрелу. Я, хромая не меньше, а может быть еще и больше дрову, приблизился и ударом ноги перевернул Кевила на спину. Элина тут же перехватила стрелу и вбила импровизированный кол твари, бывший когда-то графом, в спину. Подоспевший же скуб под одним ударом меча отделил голову вампира от тела, мощным пинком отправил ее куда-то в темноту и смачно плюнул на тело, занимающееся голубым пламенем. «Трижды плюну на могилу. До свидания, милый, милый!» Фальшиво пропел я и тяжело опустился на пол. «Бывай!» — подпела эльфийка. Скупо шалело смотрел куда-то внутрь себя. «Интерфейс, ага». «Ван Хельсингу радуется. Круто же, ага!» «Ребят! Ребят, мы его сделали!» Морда орка озарилась широкой улыбкой. «Ага, только и сказал я. Сделали. Сразили дракона. Красавец-принцесс не предвидится, а вот сокровища прилагаются». и я мотнул головой в сторону трона, по обе стороны которого стояли большие сундуки. «Я иду смотреть!» – воодушевился на танк и заковылял чахнуть над златом. Однако, не дойдя до цели, он что-то заметил и резко свернул в сторону. Я же, вспомнив о том, зачем, собственно, мне нужно было биться с высшим вампиром, приблизился к телу, извлек из инвентаря колбу с деревянной крышкой и аккуратно собрал несколько темных сгустков. Интерфейс услужливо подтвердил, что в колбе именно то, что мне нужно. Эссенция из высшего вампира. То, во что превращается в вампирская кровь после его гибели. Отлично. А ты чего не идешь добром любоваться? Покосился я на Элину, так и стоящую рядом. Успею. Я не за этим сюда пришла, ты же помнишь? Ухмыльнулась дрову, и мое настроение резко испортилось. Помню, как же. Я хотел было что-то ответить, но меня прервал вопль скупа «Герм! Герм!» Орк, расставив руки в сторону и отбросив свой гигантский меч, надвигался на меня с каким-то очень странным выражением на зелено-коричневой морде. Я, признаться, малость даже струсил. Что это он удумал? Настолько плохо все, что даже мечом меня рубить не желает. Разорвать голыми руками хочет? Ему это вполне под силу. «Герм! Герм, мать твою, засранец! Иди сюда! Иди сюда, я тебя обниму!» «Фу, черт! Что происходит вообще?» «Эй, ты чего?» — робко поинтересовался я. «Вампирский меч! Меч Кевилла! Вампирский, мать его! Двуручный меч кровопийца! Моего уровня и без привязки к Красе! Меч!» Не завязанный на вампира. На высшего мотива так вампира. Редчайший, чтоб тебя, артефакт. Эпик, понимаешь? И он... Он теперь мой. Да еще и Ван Хельсинг есть. Герм, ты вообще красавчик. Я перевел дух. Я уж было подумал, что все совсем хреново. А оно вон чего. И тут у меня затренькало оповещение о входящем сообщении. Звуковой сигнал я оставлял только на одного человека, Антона. Что там у него стряслось? Я активировал мессенджер и удивленно распахнул глаза. Это было не простое сообщение, а входящий видеозвонок. Что могло такого случиться, что он по видео звонит? Достав из инвентаря хрустальный шар, призванный помереть высокие технологии с игровым антуражем и заменяющее окно мессенджера, я ответил на вызов. «Дон!» «Ну что там с эссенцией?» Парень выглядел озабоченным. На заднем фоне у него гремел гром и сверкали молнии. «Есть эссенция!» — самодовольно ответил я. «Лови портальный свиток в сообщении и пули сюда! Тащи с собой своих ребят! У Гарта проблемы! Нужно начинать прямо сейчас!» Я выругался и кивнул. Антон разорвал связь. Переведя дыхание, я посмотрел на Скупа и Элину. «Девица точно пойдет со мной. Это ее обязательное условие участия в пати на Высшего. Не за ванхельсингом же на самом деле-то она сюда приперлась. А вот Скуб... Как его убедить отправиться в еще один рейд? А если ему домой надо вот прямо сейчас?» «Ладно». «Так, ребят...» Нерешительно начал я. «Тут тема такая...» «Какая?» Скуб внимательно посмотрел на меня. «Есть маза сгонять в еще один рейд и выхватить крупную ачивку. Первопроходца. Но на подробности нет времени, и идти надо прямо сейчас. И да, там с нами будет полноценный маг, человек». Мне показалось, или Гиппократ у коризни нашелохнулся в своем обиталище. «Слушай, дружище, с тобой хоть на край света. А если там еще такие ништячки завалялись...» По ништячкам точно не знаю, но не обидим. Только это, там часов на пять минимум, и действительно нужно прямо сейчас. Да без вопросов. Куда идем-то? Хрен его знает. Мне портальный свиток передали с координатами. Куда-то дойдем. Обожаю сюрпризы. Надеюсь, там хотя бы мобы нашего уровня. Ну, должны быть. Так что, идем? Идем. «Все складывается неплохо. Кажется, скуп и правда маниакальный геймер. Ну, тем лучше. Черт, как же предупредить Антона насчет Элины? Или... Нет, не буду предупреждать. Буду действовать согласно заранее заготовленному плану. Эльфийка чуть пониже меня уровнем. Должен справиться. К черту, разберусь. Надо идти к Антону. Я достал портальный свиток и активировал его». Часть стены замка исчезла, а на ее месте появилось темное зеркало портала. «Свиток один! Групповой! Давайте руки!» Орк и Элина ухватились друг за дружку, я вцепился в огромную лапищу орка и коснулся портала. Чпок! И меня втянуло внутрь, закружило и бросило на землю, чтоб тут же оглушить раскатом грома. «Всем привет!» — послышался голос Антона. В игре он был ниже и взрослее. Слышать его было странновато. «Готовы, готовы!» — пробормотал я, поднимая с земли. «Тогда давай эссенцию и отойди в сторонку. Начинаем!»